Глава 119. О сёстрах Богородицы и о Магдалине. Ведь поселилась вместе с нами несравненная императрица, хотят или нет того злые языки. С ней должны быть размещены её благословенные сёстры и Мария Магдалина, которые были при ней безотлучно, когда сын страдал на кресте. О великая вера и любовь женщин! Ведь они никогда не оставили ни в жизни, ни в смерти Сына Божьего, покинутого и отринутого всеми апостолами. Очевидно, что Господь не осуждал женскую любовь, как вещь непостоянную, о чем некоторые говорят, а вложил и пестовал искру самой ревностной любви в сердце благословенной Магдалины и многих других женщин.